Глава 50. «Все-таки вам это удалось, леди Кейтлин», — воскликнул лорд Виллертон, выпрыгнув из своего экипажа и обведя восхищенным взглядом четыре наши телеги, три с сыром и одно с прочими товарами. Молодой Виконт поклонился и засверкал приветливой улыбкой. За прошедшие две недели, с тех пор, как граф Латоль рассказал мне о сыроварнях Виконта, мы больше с Энтони не болтали. Он заезжал на чай, но в усадьбе меня не заставал. Я весь световой день решала дела в баронстве». Вчера в таверне я попробовал ваш сыр, дорогая баронесса. Проговорил восторженно Викант. Да, это тот самый сыр, который ждет королева и все вельможи. Вам удалось, поздравляю. А вы сомневались, лорд Энтони? Усмехнулась я, кину взглядом мистера Хантера и всю нашу команду. Ледяной маг натянуто улыбнулся. Прогуляемся, Кэтлин. У меня есть к вам предложение. Понизил голос Викант и добавил. Очень хорошее предложение, выгодное нам обоим. Слать соседа подальше было бы неразумно. «Да, конечно, я обиделась на него за то, что он промолчал о своих сыроварнях. Он не считался со мной. Но у нас одна сфера хозяйства, и мы должны уметь договариваться, даже если друг другу не нравимся». «Я подожду вас, леди», — кивнул мистер Хантер. «Я сейчас возьму кое-что». Виконс бегал к своему экипажу и вынес корзинку, в которой лежали заткнутый графин, два стаканчика и фрукты. «Это какао, чтобы беседа была приятнее. Не бойтесь, я не хочу вас отравить. Вы мне целенькое и здоровое нужны». Мы прошли к столу со скамьей, которые стояли на площадке во дворе сыроварни Перри. Я присела. Лорд Энтони налил мне какао и протянул яблоко. И покрутила фрукт в руках и положила на стол. На войне все средства хороши. Кто знает, на что способен Викант? Не буду ни есть, ни пить. Лорд Энтони сел напротив и обвел меня томным взглядом. Ледяные глаза его приняли насыщенный синий цвет. Я хотел сделать вам признание, дорогая Кейтлин. Викант опустил титулы. «Когда я увидел вас впервые в столичном парке, вы мне очень-очень понравились. Вы такая легкая, веселая, красивая». Мне никто не говорил приятных слов. Даже мой проклятый бывший муж. Я вся задрожала внутри, но постаралась этого не выдать. «А потом вы узнали, что я ваша конкурентка, и я вам разонравилась?» Самодовольно улыбнулась я. Викант тяжело вздохнул, давая понять, что я его раскусила. «Ну почему же? Наоборот», усмехнулся он но я не верил, что вы что-то сможете, честно говоря. Лорд эмоционально взмахнул рукой. «Я думал, вы только наворотите дел, наберете долгов, которые потом новому хозяину разгребать, и продадите имение. Но сегодня я увидел телеги, груженные сыром, и готов признать, что ошибался в вас. Вы моя самая, что ни на есть конкурентка». выпалил Виконт с насмешливой претензией, а затем наклонился ближе и сказал напряженным голосом. «Но надо ли нам с вами конкурировать, дорогая Кейтлин?» «В каком смысле?» «Вы – женщина, я – мужчина. Мы оба свободны, красивы, оба строим бизнес. Почему бы нам с вами не заключить брак и не расширить общее дело?» «Вы делаете мне предложение?» Сердце забилось у самого горла. «Вы сразу мне понравились, Кейтлин, и с каждым днем нравитесь все больше и больше. Лорд Энто не попытался взять мою руку, но я ухватилась за стаканчик, зажав его между ладоней. «Я… я не знаю, что сказать. Я совершенно опешила от предложения». В моей голове не укладывалось, что я могу быть чьей-то женой, кроме герцога. Ведь я ему предназначена, я его истинная. Разве может в моей жизни быть другой мужчина? А вдруг может? Картина мира дала трещину. Вы подумайте, я не тороплю. Я давно за вами наблюдаю, вы прекрасная хозяйка, Кейтлин. Лорд все таки взял мою руку, и я застыла, вглядываясь в глаза мужчины цвета синего льда. Что я там искала? Искренность, заботу. «Надеялась увидеть в Виконте мужчину с сильным плечом, на которое я могу опереться?» «Это выгодно нам обоим», — повторил лорд, сжав мои пальцы. «На ярмарке охотники обратят внимание на замужнюю предпринимательницу. Вас могут отвергнуть всего лишь по причине, что вы женщина и не имеете покровителя. Ссылайтесь на то, что вы ходите замуж за Виконта Виллертона. Если нужна будет где-нибудь моя подпись, я всегда готов. Только подумайте, если мы объединим наше хозяйство, как мы окрепнем?» Вместе нас ждет процветание. Мы станем очень богаты. Да что за человек такой Энтони Виллертон? Сначала говорит, что нравлюсь, а потом про дела. Любую романтику сводит к бизнесу. Но может так и надо? Может браки и заключают для того, чтобы процветало хозяйство? Чем такой брак будет отличаться от обычного договорного, который устраивают родители? Часто жених и невеста друг друга не видят до свадьбы. А тут я вижу перед собой Энтони, симпатичного молодого виконта с деловым складом характера. «Наверное, с ним можно обрести спокойствие и уверенность в завтрашнем дне». «Энтони, простите меня, но я вынуждена отказать. Я помотала головой и встала из-за стола. Я не могу. Сердце слишком тесно. Герцог вошел туда и не выходит, зараза. А быть с другим, когда внутри такое? Даже если мне обещают безбедную жизнь?» «Нет, я смогу. Это просто нечестно перед самой собой. Да и перед Энтони». «Не торопитесь с ответом, подумайте, Кейтлин. Хорошенько подумайте». У меня так сильно разгорелась метка истинности на плече, что сил сопротивляться встрече с герцогом не осталось. Решительно захотелось домой. Мистер Хантер довез меня. Я достала конфеты из кладовки и села на диван. И принялась заедать неясные чувства. Я не хочу больше быть ничьей женой. Ни для процветания бизнеса, ни для удовольствия. Не хочу видеть рядом мужчин вообще. Никого, кроме... Герцога. Господи, да, нужно все решить. Мы взрослые люди. Он приходит каждый день. Я ужасно по нему тоскую, устала. Пора поговорить и выяснить правду о брачной ночи. Я отложила конфеты, искупалась и переоделась из рабочего платья в нарядное. Расчесала длинные пряди. Сердце колотилось в предвкушении, как сумасшедшее. Я то и дело прикладывала ладонь к груди, чтобы успокоить биение. Когда во дворе раздалось ржание лошадей, я затаила дыхание и на носочках подошла к двери. Решительный стук. Я медленно повернула ручку. Открыла и увидела на пороге одного из своих людей – Скотовода Кевина. Он выглядел очень взволнованно: что случилось? воскликнула я. Леди Кейтлин, Милка не может разродиться. Нужна срочно помощь мага- животновода. Ваша магия, та, что была у вашей матери, очень нужна.